Глава двадцать шестая. Кай, наши дни. Я без цели бродил по больному залу, проигрывая в памяти события той давней ночи дьявола. Вспомнил себя, Бенкс, танцовщицу. Как долго Наталия Торран спряталась здесь? Как часто их семья пользовалась потайным этажом. Она оставила Дэймона тремя годами раннее, неужели всё это время женщина провела в гостинице? Всё-таки я что-то упускала из виду. Утренний свет просачивался в окна, озаряя пыль, летавшую в воздухе. Осмотревшись вокруг, я заметил, что пол был усеян флаерами. На сцене до сих пор стояли нотные пюпитре, а на танцполе несколько круглых столов. Я глубоко вдохнул и потёр глаза. Наталья хотела держаться поближе к нему, но возникал другой вопрос. Пантифик не такой уж старый. Где жили торонцы до того, как построили отель? Именно этот вопрос теперь беспокоил меня больше всего. Почему я не задавался им раньше? Эта деталь казалась незначительной, и всё же без неё картина была незаконченной. Не бывает дыма без огня. Эй, что случилось? спросил Майкл. Повернув голову, я увидел, как он вошёл в бальный зал. Мне пришлось вытащить его из постели и позвать сюда. Нужно было позвать и Уила, но я бы предпочёл, чтобы кто-нибудь оставался с Рикой, когда лев приедет за ними. Я покачал головой. Интуиция редко меня подводит, а я к ней не прислушался. Почему? В чём дело? А развернувшись к нему, я ответил: Торнсы построили Пантифик в начале 90-х. Ходили слухи, будто в каждой из гостиниц, принадлежавших их семье, имелся потайной этаж. "Ну и что?" вздохнул Майкл с усталым видом. "А то, что семья Дэймона старейшая в Тандербее", подчеркнул я. "Никовы обитают в этих краях с тридцатых годов. Разве не разумнее начать местный бизнес, как сделали мы, чтобы легче было управлять делами, прежде чем расширяться за границу? Предки Торнсов занимались строительством отелей задолго до 90-х. Зачем столько ждать, чтобы открыть представительство поближе к дому? Ты прав, он задумался. Почему они не построили отель сначала в Meridian City? Не говоря уже о том факте, что планов открыть ещё один отель или возродить этот не было. Глава семьи не хотел бы завести гостиницу под боком, где можно проводить деловые встречи, размещать клиентов, устраивать вечеринки без смыслится. Вероятно, для него это пустяк. Подумаешь, не открыл отель по близости от родного дома, имея все возможности. И всё же его семья казалась мне странной. Я посмотрел на Майкла, утомленно качая головой. Мой мозг совершенно отказывался работать. Внезапно парень застыл, не мигая, он уставился в пустоту перед собой, о чем-то напряженно думая. Затем он чертыхнул, со и молниеносно достал из кармана сотовый. Нет, нет, нет! Я подошел ближе. Какого чёрта? Тяжело дыша, мой друг набрал номер и поднес трубку к уху. Рика, в чем дело? Ревкнул я. Однако он лишь указал на меня пальцем, двинувшись к двери, в машину. "Что?" Майкл рванул с места. Мне тоже пришлось пуститься в бег, чтобы его догнать. Мы вылетели через служебный вход. Я не стал возражать и пытаться его остановить. Майкл никогда не терял самообладания, а если и выходил из себя, то по уважительным причинам. Парень запрыгнул в свой ровер. Минув в свою машину, припаркованную рядом, я сел на пассажирское сиденье. Прежде чем успел захлопнуть дверь, Майкл переключился на заднюю передачу и ударил по газам, отчего меня откинуло назад. Я уперся в приборную панель. Он погнал по аллее, резко развернул машину, дернул рычаг вперед и помчался по городским улицам к мосту. Робсон, заорал Майкл тому, кто наконец ответил на другом конце линии. К какому принадлежал Делькур до нас? Делькур? Что? С явной тревогой на лице он слушал мужчину. "Я в курсе, что он часто менял хозяев", крикнул мой друг. "Но здание возвели в 30-х годах. Кто руководил строительством?" "Нет, нет, нет, он ведь не думал, что Делькур квартирный комплекс, принадлежавший семье Кристов, являлся украшением этого чёрного города." Искусно спроектированная высотка с стаинственной и чарующей архитектурой, откуда открывались лучшие виды. Он вполне мог быть отелем в прошлом. Там был даже бальный зал. Боже правый. На бешеной скорости маневрируя между другими транспортными средствами, Майкл опустил мобильник и снова начал набирать чей-то номер. Детка, ну уже, ну уже. Молил он снова поднять телефон к уху. Давай, ответь. Дэлкур, воскликнул я, повернувшись к другу. Твою мать, ты меня разыгрываешь? Всё это время мы не знали, сдавленно произнёс Майкл с такой силой сжимая руль, что костяшки его пальцев побелели. Торнсы продали Дэлкур в восьмидесятых и построили новый отель в Уайт-Холле, чтобы нажиться на открытии стадиона. Дэлкур это первый пантифик? Опустив сотовый парень вновь набрал номер. Проклятие Рика. Мы пересекли мост, пронеслись по складскому району и свернули на Паркера Винью. Ты знал? выдохнул я. Знал, что здание принадлежало им, что на каком-то этапе это был их отель. Нет, не знал, прорычал он. Мы тогда ещё даже не родились, ради всего святого. Я знал лишь то, его построили в 30-х и то, что изначально он принадлежал не нам. Адвокат отца Майкла только что подтвердил информацию. Первыми владельцами Делькура были Торнсы. А если в Пантифике имелся потайной этаж, значит, орейка под ними грёбаную трубку. Майкл швырнул телефон в лобовое стекло. Тот отскочил, ударившись о приборную панель и упал на пол. Просто езжай туда, процидил я сквозь зубы. Белые кружевные трусики, вспомнил я слова Дэймона. Даже если Дэймон отсиживался в здании, он ведь не мог пробраться в их квартиру, верно? Если бы он действительно был там, неужели удержался бы и не вышел на контакт с Уилом или Алекс? Поддав газу, Майкл резко затормозил перед дылькуром. Сзади послышались автомобильные гудки. Распахнув двери, мы выбежали из машины и бросились к входу. Швейцар поспешно открыл для нас дверь. Ты видел Рику? По пути к лифту крикнул мой друг мужчине, сидевшему за стойкой. Его глаза округлились. Он быстро поднял взгляд и ответил, с трудом подбирая слова: "Э-э, нет, царь". Едва ступив в кабину лифта, Майкл нажал кнопку, и створки закрылись. "Ты не в курсе, есть ли здесь потайной этаж или квартира или нечто подобное?" спросил я. Он покачал головой. Пот выступил на его лбу. Чёрт, понятия не имею. Меня не интересуют дела моей семьи, ты же знаешь. Включая подробности приобретения этого квартирного комплекса и любую информацию помимо той, что была ему необходима для доступа в грёбаный пентхаус, полагаю. Майкл был таким эгоцентричным. Он хоть когда-нибудь пытался прислушиваться к другим людям? Проявлял любопытство, может? Окажись я на его месте и имей я неограниченный доступ ко всем помещениям, то уже давно исследовал бы каждый угол. Однако Майклу было не до этого. Баскетбол, рика, еда, секс и сон — вот и все вещи, которые он удостаивал своим вниманием. Лифт взлетел на двадцать первый этаж и остановился. Мы с Майклом выскочили из кабины, едва двери открылись, свернули за угол и вырвались в его квартиру. Лев и Уилл стояли в центре гостиной. Майкл направился прямиком к ним. Рика с вами? Где она? Эй, что такое? Голос Рики донесся сверху. Одня в голову я увидел, как девушка спускалась по лестнице с коричневой кожаной дорожной сумкой. Переступая через две ступеньки, Майкл поднялся к ней, схватил ее в охапку и приподнял. Я выдохнул с колани в голову. Деймон её не похитил. Возможно, он всё-таки прятался не в далькуре. Дедка. Мой друг тяжело дышал. Чёрт, почему ты не брала трубку? Она обняла его в ответ. На её лице читалось явное непонимание. Мой телефон, кажется, лежит в сумочке, запинаясь, сказала девушка. Я была наверху, упаковывала сумку. Что случилось? Он лишь покачал головой. Не было времени объяснять. Сэр, послышался еще один голос. Оглянувшись, я заметил Паттерсона, одного из менеджеров комплекса, вошедшего в пентхаус. Что-то не так? Джексон сказал, возникла какая-то проблема. Пока не знаю, ответил Майкл. Вы не замечали в здании кого-нибудь подозрительного? Нет, сэр. А забоченно произнес мужчина и подошел ближе. Уверяю вас, я бы принял соответствующие меры, если бы обнаружил посторонних. Да, знаю. Вмешавшись в разговор, я обратился к Майклу. Когда Торнси продали Делькур. Он взял Рик у за руку, подхватил её сумку и они вместе спустились. Рапсон сказал в 1988 году. Я кивнул. То есть на компьютерное управление лифтов перешли только ближе к концу прошлого века, а озвучил я свои мысли. Собираясь продать здание, Габриэль не стал бы обновлять систему, чтобы ввести кодовый доступ на секретный этаж. Что значит, у них был более простой способ добраться до 12-го, чем в современном отеле на другом берегу реки? Тут не будет никаких клавиатур и точно никаких сенсоров для отпечатков пальцев или карт ключей. Им бы понадобился отдельный лифт, но все лифты в Делькуре реконструировали их полностью разобрали, шахты отремонтировали, работники обнаружили бы потайной этаж. Только если здесь есть другие лифты. Поинтересовался я у Паттерсона. Любые, которыми редко пользуются, выведенные из эксплуатации или ещё одна лестница? Мужчина покачал головой, подтвердив, что теория тупиковая, но потом вдруг задумался. Ну, на первом этаже есть лестница, ведущая наверх, но её замуровали. Больше она никуда не выходит. Я выдохнул. А в подвале есть служебный лифт, добавил Паттерсон. Я поднял голову. Только он заколочен. По-моему, им не пользовались лет 30. Что ж. Пожалуй, это самый подходящий вариант. Проводите нас туда. Вслед за менеджером мы опять вернулись в лобби, миновали гараж, пересекли улицу под землёй и спустились ещё на один уровень до самого подвала. Не отпуская Рику, Майкл бросал на меня опасливые взгляды. Думаю, раньше он никогда здесь не бывал. Мысль о том, что Дэймон находился в здании, особенно по ночам, когда мой друг участвовал в баскетбольных матчах или уезжал из города, была почти невыносимой. Войдя в подвал, который располагался на двух уровнях под землёй, Паттерсон провёл нас по коридору и свернул за угол. Над головой шумела вода, бегущая по трубам. Откуда-то доносился приглушённый гул обогревателя. Мы достигли небольшого открытого пространства и увидели старый грузовой лифт. Неожиданно менеджер остановился. На его лице появилась задачанность, и он произнёс: "Доски кто-то снял". Проследив за его взглядом, я заметил в стороне сваленные в кучу узкие деревянные брусья с торчавшими из них ржавыми гвоздями. Как давно Дэймон появлялся здесь в последний раз? На вид лифт казался не очень широким, но был весь грязный в паутине. Над створками располагался старомодный циферблат. Цифр на нём не было, однако под матовым стеклом горел свет, указывая на то, что он работал. Это что, какая-то шутка? Растерянно пробормотал Майкл, явно не зная, что ещё сказать. Я нажал на кнопку, и двери сразу же со звоном открылись. Все стояли на месте, как вкопанные. Затем я сделал шаг внутрь. Кабина слегка покачивалась на тросах, но производила впечатление довольно прочной конструкции. Придерживая створки, я жестом пригласил остальных войти. Внутри оказалось тесно. На полу лежал ковёр. Верхняя часть стен была сделана из зеркала, нижняя обита тёмным вишнёвым деревом. На панели мы обнаружили только одну кнопку. Когда Майкл, Рика и Уилл втиснулись в лифт, я приказал Льву возвращаться ко мне домой и передать Бенкс, что тоже скоро приеду. Майкл попросил Паттерсона прислать охрану вслед за нами. Затем я закрыл двери, и мы поползли вверх. Стросы скрепели. Чуствовалось, как пол вибрировал под ногами. Целый год, произнёс Майкл. Он приходил и уходил, следил за нами на протяжении грёбаного года прямо у нас под носом. На самом деле, догадаться было не так уж сложно, добавил Уилл, не проронивший до этого ни слова. Я посмотрел на него. В последнее время мы с Уилом редко общались, и я задавался вопросом о душевном состоянии друга. Был ли он в порядке после всех событий? Уверен, из-за демона в его голове был хаос. Позже обязательно поговорю с ним. Лифт остановился. Возьмусь предположить, что на потайном этаже. Хотя я не знал точно, был он на двенадцатом по счёту в Делькури, как и в Пантифике, или нет. Едва створки раскрылись, перед нами предстала просторная длинная комната, похожая на гостиную. По бокам и в торце располагались двери, ведущие, скорее всего, в спальню и кухню. Господи, она казалась огромной. Помещение было спроектировано как номер люкс с гостинной зоной, но оценить весь его масштаб с одного взгляда было невозможно. Справа находился камин. А восточная стена полностью состояла из окон, занавешенных бархатными шторами, через которые проникал свет этого пасмурного утра. "Невероятно", выдохнула Рика, когда мы рассредоточились по гостиной, оглядываясь вокруг. "Все это время Дэймон прятался здесь, а мы и не знали". "Да. И он точно был здесь". Едкий запах табака всё ещё ощущался в воздухе. На стенах висели портреты Комната была разделена на несколько зон с мягкими креслами и столами. Я неторопливо подошёл к одному, заметив в полу пустую бутылку виски Dewar's и, и стакан. Подняв его, понюхал. Пока Майкл проверял остальные комнаты, Рик осталась со мной, а Уилл осматривал террасу. Дэймона тут не оказалось. Может, он как-то заметил нас или уже перебрался в Понтифик? Почему он просто не уехал из страны? Эрика сунула руки в карманы своей куртки. Её белокурые волосы рассыпались по плечам. Ответ она получила от Уила, потому что всё, чего хочет Дэймон, находиться в Меридиан-Сити. "Всякий раз, когда меня не было дома", сокрушённо произнёс Майкл, приближаясь. "И она оставалась полностью беззащитной. Он мог сделать всё, что угодно, но не сделал, поэтому успокойся", возразила девушка. Твою мать, Дэймон наблюдал за нами, крикнул Майкл, сердито взглянув на неё. Этот больной извращенец сидел в засаде у нас под носом. Рика отвела взгляд, а Уилл запустил пальцы в волосы. Майкл прав. Поведение Дэймона было чертовски гнусным, но Рика права, задумчиво сказал я. Почему он ничего не предпринял? И бесчисленное количество раз Дапозна работал в додзё 1, в то время как Дэймон, вероятно, отсиживался в пантифике через дорогу. Уилл был в Дайкуре, Рика тоже оставалась здесь в одиночестве. Почему он не стал действовать? Повисла тишина. Все молчали. Чего Дэймон ждал? Почему просто сидел в укрытии и ничего не делал? За год ему выпадало столько возможностей. Потому Наконец предположил Уилл, что Майкл, Рика и я живём тут в далькуре. Ты с Бенкс, в Уайтхолле. Он умолк, уставив в глаза. Остальной мир Дэймона был не нужен. Он хотел быть здесь, рядом. Затем, встретившийся со мной взглядом парень закончил. С нами. Я покачал головой. Ерунда. Хотя звучало это правдоподобно. Это объясняло, почему Дэймон остался, почему до сих пор не нанёс удар. Ночь дьявола. Все друзья в сборе. Это его любимый день в году, пробормотал я. Как нам его найти? спросил Майкл. Задумавшись, я покачал головой. Вдруг мне пришла СМСка. Я достал телефон и провёл пальцем по экрану. Играть интереснее с большим количеством участников, тебе так не кажется? Очередной неизвестный номер. Следом всплыло ещё одно сообщение. В 9:00 вечера в Пантифике. Не приходи один. Я буду с компанией. Нет нужды его искать, он не прячется. ответил я, двинувшись к лифту. Переоденьтесь в уличную одежду, встречаемся у меня дома через час. Мне было необходимо вернуться домой. Дэймону нужен рычаг воздействия, и он придёт за Бенкс. Я вошёл в лифт, оставив своих друзей позади. Однако, вспомнив ещё кое-что, крикнул напоследок: "Не забудьте свои маски". "Зачем?" удивился Уилл. "За тем, что сегодня ночь дьявола, и на сей раз меня никто не поймает".